Глава 21. Агентство Одинокие сердца располагалось в старом, но отреставрированном здании в центре города. Оно занимало две комнаты первого этажа и светлый офис с недавно сделанным евроремонтом произвел хорошее впечатление на Киселева и Скворцова. Приведя их, пожилая ухоженная женщина в строгом черном костюме поднялась из-за стола и приветливо улыбнулась им. Шабалова Маргарита Сергеевна, директор брачного агентства «Одинокие сердца». «Неужели у таких интересных молодых людей проблемы со знакомствами?» Она оценивающе оглядела оперативников. «Думаю, мы сможем вам помочь. К нам давненько не заходили такие красавцы, правда, Галочка?» Сидевшая за компьютером девушка лет 25 засмеялась и кивнула. «Помогите нам, пожалуйста», — попросил Киселев. «Действительно, не везет в личной жизни». «Хорошо». Маргарита Сергеевна снова опустилась в кресло. «Приготовьте паспорта, возьмите у галочки анкеты, которые вам предстоит заполнить. А еще мне понадобятся справки с вашего места работы и фотографии. Механизм будет запущен в действие, когда вы принесете все необходимое». «Можно нам с приятелем прежде переговорить?» Константин выразительно взглянул на Павла. «Пожалуйста». «Но убедительно прошу. Если у вас есть что скрывать, в офис больше не заходите. Нам дорога репутация фирмы». Жестко сказала директор. Очутившись в коридоре, приятели недоуменно посмотрели друг на друга. «Не думал, что все так серьезно», — заметил Павел. Первоначальный вариант отпадает. Рассказываем все как есть, ибо до картотеки женщин надо добраться сегодня. Полагаю, ты ей Америку не откроешь, согласился Константин. По-моему, она нас вычислила. Скворцов оказался прав. Стоило им зайти в комнату, как Маргарита Сергеевна отослав галочку за печеньем к чаю. Жестом пригласила оперативников сесть. Продумали! Что станете мне говорить? улыбаясь, спросила она. Правду, молодые люди, только правду. Вы ведь из милиции, верно? Банальный вопрос, как вы догадались? Поинтересовался Киселев, повертев перед ее носом удостоверением. Ту же процедуру проделал из кворцов. Для меня это не составило труда. Охотно начала объяснять Маргарита Сергеевна. «Во-первых, я по образованию психолог и умею читать по лицам. Ваши мне подсказали. а Вы пришли за чем угодно, только не за невестами. Во-вторых, очень жаль моих клиенток. К нам не заглядывают подобные мужчины. Да вот сами посмотрите». Она повернулась к шкафчику, находящемуся рядом с ее столом, и, достав оттуда несколько папок, протянула оперативникам. Константин и Павел с интересом принялись листать и скоро пришли к выводу, что Маргарита Сергеевна говорила чистую правду. Практически все мужчины, смотревшие с фотографии на оперативников, были невзрачны и некрасивы. А их одиночество объяснялось тем, что они хотели заполучить богатых женщин. А вот вроде ничего, мужичок. Киселев толкнул локтем Скворцова, бросившего на фотографию беглый взгляд и согласно кивнувшего. «Посмотрите его анкету», — предложила директор. «Странно, если кто-то залежался с красивой внешностью и приличными анкетными данными». Анкетные данные красавца гласили, временно не работающий. Разумеется, он тоже хотел обеспеченную даму. «Женщины ищут в мужчинах плечо», — пояснила Маргарита Сергеевна. «Им надоело быть ломовыми лошадьми». «Все мои клиентки согласны с мнением, что мужчина должен быть лучше черта, и этого вполне достаточно, но не согласны и шачать на него». Это в-третьих, к продолжению нашего разговора. Иногда приходят представительницы, респектабельные граждане, делающие себе громкую рекламу и желающие соответствующую женщину. Но, узнав, что у меня жесткая проверка, уходят, пообещав прийти через какое-то время. И, конечно, больше мы их не видим. Это явные брачные аферисты. Вы мне не показались таковыми. Отсюда вывод. Вы пришли по делу. По делу могут прийти милиция и налоговая. Но налоговая сразу начала бы с главного. Следовательно... Ну, вы даете, восхитился Константин. Настоящий Шерлок Холмс с дедуктивным методом. Тогда ближе к делу, рассмеял испольщенный директор агентства. Чем могу помочь? Вам знаком этот мужчина? Киселев протянул ей фоторобот жениха. Маргарита Сергеевна тщательно изучала фотографию. «Никогда не видела». Наконец, сказала она, «Вы уверены?» Оперативник не забирал у нее снимок, словно предлагая еще раз внимательно изучить его. «Если бы я не была уверена, — сказала женщина, — я бы ответила вам, не помню. Может быть, он заходил к вам, но побоялся оставить свои анкетные данные, как брачный аферист, — допытывался Павел. «И все-таки нет, молодой человек». Директор продолжала настаивать на своем. «Всех бывших у меня, но испугавшихся оставить данные, я тем более стараюсь запомнить. Мне не нужны неприятности». «Хорошо», — сдался Киселев. «Тогда перейдем к женщинам». Маргарита Сергеевна улыбнулась. «Боюсь, я попросила Галю сделать слишком мало покупок. Просматривая картотеку, вы скоро отсюда не уйдете». И «Я просто обязана буду угостить вас чаем». В подтверждение своих слов она открыла шкафчик, снабженный единственной полкой и многочисленными ящичками. На эту полку и были положены две папки с мужчинами, а содержимое ящиков, как поняли оперативники, занимали папки с женщинами. Женщин было так много» что директор и секретарь бережно рассортировали их по возрасту, образованию, цвету волос, росту, полноте. Перспектива рыться в таком количестве документов явно не обрадовала Павла и Константина. «А вы знаете, кого вам надо найти?» Пришла на помощь директор. «Конечно, у нас есть фамилии». Константин с надеждой взглянул на Маргариту Сергеевну. «Это значительно облегчает дело». «Женщина подошла к компьютеру. «Называйте». Еницкая Ларцева, Головко», — ответил Павел. «В картотеке их нет», — сказала директор, проделав манипуляции с компьютером. Павел улыбнулся. «Жаль, мы не нашли здесь, что искали, но я рад был познакомиться с такой умной женщиной. Захочу познакомиться только через вас». Маргарита Сергеевна шутливо поклонилась и пошла провожать оперативников. Скворцова осенила буквально на пороге. «Скажите», — спросил он, — «а не бывает такого? К вам обращаются женщины, которые приносят все, что вы требуете, кроме фотографии. Они не хотят светиться, потому что женщины довольно известны в городе, их фотографии нередко можно встретить в средствах массовой информации». Такие дамочки могут попросить вас, возможно, за соответствующее вознаграждение. Не обижайтесь на мои слова, это нас нисколько не волнует, чтобы вы имели их в виду, но не клали их данные в общую картотеку. Мол, если появится стоящий мужчина, вы порекомендуете их, а потом сами с ними свяжетесь». «Это были состоятельные женщины?» — спросила она. И, заметив кивок Павла, продолжила если бы вы сразу об этом сказали. Да, для таких клиенток у меня своя запись. Маргарита Сергеевна достала из кармана маленький блокнот из крокодильей кожи. — Еще раз, назовите их фамилии. — Головко, — начал Киселев. Директор быстро зашуршала страницами, пролистывая записи на букву «Г». — Виктория Владимировна? — переспросила она. Скворцов кивнул. Ларцева, Татьяна Александровна. Эту фамилию она отыскала мгновенно. Еницкая, Светлана Васильевна. Женщина захлопнула блокнот. Все они были у меня и просили... Ну, вы уже догадались. Вы их с кем-нибудь знакомили? Поинтересовался Киселев. Молодой человек. Маргарита Сергеевна снова открыла блокнот. «Смотрите, сколько у меня таких. Человек 30 наберется. Это записи со времени открытия нашего агентства. То есть им три года. Все записанные в этом блокноте женщины состоятельны, привлекательны и хотят встретить таких же мужчин. Я никого из них не знаю лично. Всем дала номера, чтобы знакомить в порядке очереди. Судя по номерам, ваши знакомые посетили меня недавно». Не скрою, я не прочь подзаработать. Только где взять мужчин, которые подошли бы им? Вот, взгляните. Она стала листать страницы перед носом оперативников. За три года я познакомила только одну — Короткову Лидию Юрьевну. Да и то, если быть честной, с сыном моих приятелей. К нам в агентство он не обращался. И еще раз повторяю вам. К сожалению, нас посещают такие мужчины которые не подошли бы этим женщинам. Да и не только этим, добавила директор после небольшой паузы. Маргарита Сергеевна повернулась к двери, как бы давая понять, что разговор окончен, но Скворцов решил вытянуть из этой встречи все. И все-таки эти три женщины где-то познакомились со своим женихом, задумчиво произнес он. Причем я не оговорился. Это был... «Один и тот же человек. Его фоторобот вы видели?» «Как вы думаете, где это могло произойти, кроме вашего агентства?» «Да где угодно!» Удивившись такому вопросу, ответила директор. «Эти женщины не могли познакомиться где угодно, как вы знаете. Но они очень хотели. А круг друзей и близких не давал такой возможности». «Тогда они обратились к вам, и вы, и я им сказала чистую правду», — перебила Маргарита Сергеевна. «И вы сказали чистую правду», — невозмутимо продолжал Константин. «И женщины поняли, что познакомиться здесь у них очень мало шансов». «Милая Маргарита Сергеевна, вы занимаетесь этим бизнесом, так помогите нам, подумайте, куда еще они могли обратиться». Дело в том, что все три были убиты одинаковым способом, и улики указывают на этого человека. Услышав это, Маргарита Сергеевна вздрогнула. А еще улики указывают, — Константин смотрел директору прямо в глаза, — что погибшие очень доверяли этому человеку и одалживали ему крупные суммы. Они бы никогда не делали это для первого встречного, верно? «То есть существует кто-то, кто вызвал у них это доверие? Подскажите, Маргарита Сергеевна, в каком направлении нам действовать дальше?» Женщина достала из кармана ослепительной чистоты платок и вытерла испарину со лба. «То, что я услышала, ужасно», — произнесла она. «Но мои предположения на этот счет тоже надо подвергнуть тщательной проверке». Маргарита Сергеевна подошла к столу и взяла газету. «Вот». Она раскрыла перед оперативниками ту страницу, на которую уже обращал внимание Киселев. «Существуют еще частные свахи». Ее палец прошелся по колонке, публикующей объявления в газете под рубрикой «Познакомлю». «Порой они...» имеют клиентов больше, чем я, хотя моя такса в переводе на твердую валюту — доллар, а их самые меньшие — десять. «Почему же тогда у них больше клиентов?» — удивился Павел. «Все-таки вы контора с лицензией и офисом?» «Именно поэтому я говорю клиентам правду», — улыбнулась Маргарита Сергеевна. «Не буду же я рекомендовать им мужчин, которых у меня нет». А честные свахи занимаются этим. У них целая система выработана. Она жестом указала оперативникам на стулье. «Присаживайтесь. Разговор, я так понимаю, еще не закончен. Да и желающих познакомиться у меня сегодня нет. Поэтому я с удовольствием с вами пообщаюсь. Сколько раз я предупреждала своих клиенток, чтобы не связывались. И все бесполезно». Директор пожала плечами. «У нашего человека установка. Чем больше заплатишь, тем лучше товар. Но ведь это далеко не всегда. Так вот, о свахах. Позвоните любой из них и заказывайте, кого хотите, хоть королеву Англии. Они вам ответят. Сначала заплатите, и мы связываемся с Англией». Маргарита Сергеевна рассмеялась. «Конечно, насчет королевы я погорячилась, но состоятельные и уважаемые люди, если их послушать, у них всегда имеются». Представьте, звонит одинокая женщина, уже отчаявшаяся найти достойного человека, спрашивает, какой контингент, и ей говорят, «Кого хотите?» «Военные высокого ранга?» «Имеются». «Моряки за «А как же, сколько угодно!» «Директора фирм?» «Есть!» «И главное!» Все вам под возраст, только приезжайте и не медлите, а то желающих пруд-пруди толпами идут. Мы же не можем порекомендовать вас, если мы вас не видели, и занести в картотеку не можем. Для этого надо заплатить. Что, по-вашему, сделают одинокие женщины? Даже не глупые, способные здраво мыслить, услышав такое. 50% закажут такси, чтобы успеть на распродажу богатых мужиков. У других пятидесяти мелькнет мысль «Не вранье ли?» Но, уверяю вас, они тоже поедут и деньги выложат, подумав при этом «А чёрт его знает, других вариантов всё равно нет». «И как же потом свахи выходят из ситуации?» Поинтересовался Скворцов. «Где берут того, кого обещали?» «О, для этого у каждой свой способ», — рассмеялась директор. «Эпопея продолжается. Приезжает одинокая женщина, платит деньги, а ей одна выдаст бумажку с телефонами якобы военных высокого ранга и предпринимателей, а на деле оказывается, что наша дама заплатила за телефоны шоферов, грузчиков и еще каких-нибудь работяг. Хорошо, если работяг» а не Альфонсов. Сваха ей сразу «Ко мне, пожалуйста, без претензий. Мне они так представились. Я не виновата. А денежки тю-тю». Другая действует более грамотно и имеет подставу. Симпатичного мужика, который ходит на свидания с каждой женщиной и представляется ей тем, кого она хотела. Военного? «Пожалуйста, я военный». Директора фирмы «Директор». Потом этот мужик делает вид, что женщина ему не понравилась, и сваха говорит своей клиентке. «Ну, на это я гарантии не даю. Сейчас у меня мужчин подобного ранга нет. Всех перезнакомила». «Но вы убедились, что сюда подобные захаживают. Заплатите еще за месяц, и следующий ваш». «И большинство платит», — вздохнула Маргарита Сергеевна. Представляете, какие бабки гребут мои конкурентки. Мы сейчас говорили про одну женщину, а сколько их к ним идет. Это не считая мужчин, тем тоже обещаются золотые горы. Недавно один мой клиент пришел и попросил, чтобы я не демонстрировала больше его анкету. Мол, у меня все равно ни с кем не познакомишься. Такая э, шарашкина контора: сто лет будешь числиться, и все без толку. Зато Анна Ивановна, какая-то частная сваха, каждый день ему свидания организовывает. За это и деньги заплатить не жалко. Ну, если денег не жалко, говорю, забирай анкету. Только странно, каждый день свидания и еще ни с кем не общаешься. Ему наговорили комплиментов, а мужику и невдомек, что она сует его телефон направо и налево, преподносит его под выгодным соусом. Женщины идут на свидание. У нее ведь картотеки нет, где клиент собственноручно пишет свои данные. И фотографий нет. Моих клиенток что-то не устраивает в анкете или внешности, они и навстречу не ходят. А ее клиентки идут навстречу, Верю ей на слово. Кстати, результат все равно один. Этому парню на хорошую работу устраиваться надо. А то сидит вахтером получает 60 долларов в месяц и ищет принцессу, способную избавить его от материальных проблем. Я же еще психологические беседы провожу, пытаясь объяснить клиентам, почему у них не получается познакомиться. Да они разве слушают? Маргарита Сергеевна вздохнула. Возможно, к одной из таких свах и обратились ваши женщины, Конечно, они вряд ли стали бы звонить наугад. Скорее всего, сработала чья-то система оповещения. «А это еще что?» — с любопытством спросил Павел. «У некоторых свах существует система оповещения. Целая, так сказать, сеть агентов, приличных с виду женщин и мужчин, задача которых — затеять в людном месте разговор о том, как их родственник хорошо устроился в жизни — И помогла ему в этом одна женщина, занимающаяся знакомствами, но себя не рекламирующая. Берет за услуги недешево, однако и клиентура у нее достойная. Звонить к ней только по протекции. Людей у нее мало, зато стопроцентная гарантия хорошего знакомства. «Представляете, как клюют, улыбнулась директор. «Лично мне кажется, что ваши потерпевшие таким образом и отыскали себе сваху. Сделала она вывод. Оперативники переглянулись. «А что, вполне возможно?» — кивнул Константин. «Скажите, а почему обманутые женщины, ведь когда-нибудь это до них доходит, не обращаются в милицию или налоговую? Или такие случаи бывают?» «Не думаю», — помедлив, ответила Маргарита Сергеевна. «Это очень деликатное дело». Пострадавшие боятся насмешек со стороны милиционеров. Как это смотрится со стороны? Мол, дали какой-то незнакомой тетке большие деньги, она обещала познакомить с принцем Уэльским и не познакомила. Смешно? Да, согласился Павел. Я бы первый посмеялся.